Глава 20 «Библиотека с секретами». Часть вторая. Ринка открыла перед нами дальний шкаф. Задняя стенка фальшивая. Стоило влить немного энергии, как она сдвинулась. Показался широкий проход вниз. Ну, прямо настоящий тайный проход. Меня это воодушевило. Пройдя первой, зайчиха позвала за собой – По мере спуска под нами начали загораться магические камни, освещающие проход. Я даже задумался, какое здесь расстояние. Мы шли минут 10, не меньше, прежде чем оказались в первом зале. Небольшое помещение. Лестница продолжает спуск, но зайчиха свернула влево, активировав еще один магический камень. Зал осветился. Я сразу почувствовал магическую энергию потолка но не понял значения. «Ну и...» «Добрались?» — обратился к ушастой нахалке. Зайчиха взглянула на меня с ухмылкой. «Не совсем. Но это тоже наша остановка. Видишь ли, Кота довольно старый мудрец и принимает лишь достойных. Ты смог подобраться ко мне и даже ранил бы без проблем. Считай, что испытание прошел». «Так, и что дальше?» «Погоди...» только сообразил, как аура дрогнула. Зайчиха воспользовалась какой-то силой. Эльфийку буквально притянула к ней. И в ту же секунду с щели из потолка спустилась каменная стена, разделив помещение на две части. Разгневавшись, силой ударил кулаком по препятствию, но энергию поглотила. Я словно в слизь долбанул. Ни одной трещинки. «Лина, сможешь разрушить?» Фея вышла из моего тела, хмыкнув. «Думаю, да, но тогда мы здесь и умрем». «В каком смысле?» «Стена необычная. Она перегружена магическими камнями, да еще парочкой заклинаний. Если разрушить, все здесь повалится и засыпет нас. А вот с той стороны ничего не случится. Защитная мера». «И что, нам просто ждать, пока Ринка с Аурой вернутся?» «Думаю, да. Доверься ей». «Чёрт! Ладно, надеюсь, справится!» Оказавшись за стеной, аура смотрелась и, тут же схватившись за меч, уставилась на зайчиху. Та размялась, вздохнув. «Расслабься, девчонка. Если ты путешествуешь с тем человеком, то и сама должна кое-чего стоить. Уложи меня на землю хоть раз, и я пропущу». «Да я тебе уши отрежу!» «Смотрю, характером удалась. Но пустые слова меня не интересуют». Начав прыгать на месте, зайчиха мгновенно приблизилась к эльфийке и силой ударила в живот с кулака. Девушка влетела в стену, вскрикнув. Адская боль разошлась по телу. Опустившись на колени и начав учащенно дышать, эльфийка кое-как успокоила дыхание. Сердце готово вырваться из груди. «Как ты...» «Как?» «Если знать, куда бить, можно с легкостью расправиться с любым противником. Ты слаба и пока что не тянешь навстречу с мудрецом». «И я тебе покажу...» Не успела закончить, зайчиха крутанулась, врезав по лицу с ноги. Аура отлетела в сторону, прокатившись по полу. Кровь брызнула на стену. Воспользовавшись феей и восстановившись, она поднялась, сплюнув остатки крови. «Что?» Так и будешь болтать. Ну все, доигралась! Направив меч на врага, Аура ударила, но крольчиха спокойно увернулась. Собралась добавить, как эльфейка пригнулась и ударила рукоятью клинка в бок. Цыкнув и отскочив, Ринка потерла место удара. Неплохо, но слабо. Мы только начали. Сблизившись, Аура снова напала. Ринка увернулась и, крутанувшись, ударила в лезвие меча ладонью. Клинок сдвинулся. Аура качнулась, получив каблуком в живот. Она снова оказалась на земле, вдохнув полной грудью. Легкие с трудом поглощают воздух. Зайчиха бьет по уязвимым местам. Она чрезвычайно сильная. Размяв костяшки, и подойдя ближе, ушастая хмыкнула. «Ладно, пора с тобой кончать». «Не волнуйся, не убью, а иначе твой господин со мной разберется и...» «Мой господин?» — улыбнулась эльфийка, подрагивая. «Он... мой... мой друг...» «Друг? Похоже, я его переоценила. Дружить с таким ничтожеством...» Ощутив жажду убийства, зайчиха отскочила в сторону. Меч прошел в сантиметрах от ног. В ту же секунду аура поднялась на ноги, размявшись. «Устала я от тебя. Закончу все быстро». Нахмурившись, Ринка заняла стойку и рванула вперед. Она собралась вырубить оппонентку с одного удара. Аура решила так же и, приготовившись, заблокировала удар мечом. Только вот стоило Ринке ладонью задеть лезвие, как Аура сдвинулась в сторону и, занеся руку, с силой врезала по позвоночнику локтем». Скрикнув и рухнув на землю, Ринка дернулась. Аура наступила на нее, прижав к холодному камню. Меч же вонзился в одно из ушей. Крик разошелся по комнате. Кровь начала растекаться. «Чтоб тебя!» — рявкнула зайчиха, проскоблив когтями по камню. «Сказала же, что отрублю твои сраные уши!» «Стой! Нет, прошу! Я, я поняла, ты прошла! Прошла испытание!» «И...» что меня останавливает? Я... я прошу тебя... Это не причина. Но ладно. Вытащив меч, аура замахнулась ногой и пнула зайчиху, цыкнув. Жаль травмировать такую мерзость. Отвечать Ринка не стала, лишь поднялась, отведя взгляд. А затем стена затрещала, начав подниматься. Заметив девушек, подошел ближе. Кинжал уже завис у плеча. Переведя взгляд на Ринку, собрался опустить его в дело, но Аура подскочила, остановив. — Не трогай ее. — Но эта сволочь напала на тебя. — Испытание есть испытание. К тому же ей и от меня досталось. Все-таки Лина была права. Уже слышу, как она во мне ухмыляется. Но перевел взгляд на зайчиху. «Больше приколов не будет?» «Нет», — буркнула она, — «вы можете спуститься». Так и поступили. Лестница радовала нас еще минут десять. Не знаю, как мы глубоко, но свет становится все более тусклым. Да и здесь куда прохладнее. А затем показалась дверь. Остановившись у нее, Аринка прижала руки к камню, открыв проход. «Дальше я идти не могу. Кота сам найдет вас». Кивнув, прошел вперед. Аура пробежала за мной, и проход сразу закрылся. Мы оказались в просто громадном помещении. В прошлом я слышал о тайных библиотеках, но не ожидал подобного. Думал, может, здесь подвал какой. Но не целая гробница же. Подойдя к перегородке, взглянул вниз. Центр пустой. Сверху видно все прочие этажи, а там в глубине лишь темнота. Потрясающее место. Стены усеяны книжными полками. Магическая энергия чувствуется отовсюду. Но не такая, как прежде. Словно неживая. Энергия из гримуаров. Многие книги содержат знания разных заклинаний. «Думаю, здесь можно и древнюю магию встретить». Подойдя к одному из стеллажей, протянул руку. Хотел взять книгу, но стоило только коснуться переплета, как по телу прошлось электричество. Торкнуло так сильно, что в глазах потемнело. Аура кинулась мне на помощь и хотела коснуться, но я замахал рукой. Еще не хватало, чтобы и ей досталось. Что случилось? Эльфийка успокоилась, оглядев меня». «Защитная магия. Просто так взять что-нибудь и почитать не получится. Нужно найти этого сраного мудреца и...» «Какого мудреца?» Старческий глухой голос раздался издали. Обернувшись, я заметил незнакомца в черном балахоне. Лицо скрыто капюшоном и маской. Руки в рукавах. Он стоит неподвижно, словно статуя. Ростом ниже меня... И даже ауры. И правда, старичок. «Так это ты, Кота?» Нахмурился, подойдя ближе. «Не так-то просто к тебе попасть». «На то и расчет, Артур Инграм. Откуда твоя энергия? Чувствую глаза двух древних фей. А еще одна из них с тобой прямо сейчас». «Многоуважаемая Лина! Рад встрече!» Но фея вылезать из тела отказалась. Мудрец не обратил на это внимания и, развернувшись, направился куда-то вперед. Пришлось идти за ним. «Эй, ты знаешь, зачем мы здесь?» «Разумеется. Так же, как и юна, я обладаю подарком господина Дайна. Только...» «Если у нее это глаз, то у меня лишь игрушка. Артефакт. Я в долгу перед этой девушкой, а потому выполню ее просьбу». «Так, э, хорошо. Значит, ты уже ведешь нас к тому гримуару?» «Да. Не люблю, когда мою библиотеку посещают гости». К тому же гости, заставившие уйти под землю. Это еще как понимать. Раньше моя библиотека располагалась в самом здании, пускай и была скрыта мощной магией. Но после того, как вы, Скуда, разрушили страну, все изменилось. Мало того, после еще и демоны объявились. Мне «Пришлось уйти сюда!» «И чего ты от меня ждешь? Извинений?» «Нет, совсем нет!» «Былого не воротишь!» «Здесь места даже больше, так что я не особо расстроен!» «Кота, расскажи, кто ты такой?» «Откуда все это?» «Здесь столько магической энергии!» «Ты прекрасно ее чувствуешь!» «Не удивлен. Но раскрывать тайн я не стану. Скажу только, что мне нужен мощный источник, чтобы поддерживать это место в безопасности. Подобных библиотек в мире всего три, и моя — одна из них. А еще две где?» «Одна на другом конце света. Где именно?» Тебе знать не обязательно. А вот вторая принадлежит самому господину Дайну. А его местоположение я сказать не могу. То есть, ты знаешь, где он? Конечно же, я один из его мудрецов. Вот оно как. Юна дала мне подсказку, а еще шанс. Если удастся разговорить мудреца, то ситуация облегчится. Скажи, Кота, есть ведь какое-то условие, выполнив которое можно увидеть Даена? Есть, разумеется. Он принимает гостей, что стоит внимания и готовы достойно заплатить. Точнее. Кое, что в тебе есть, Артур? «Мне нужно поговорить об этом с господином, но если на скорую руку, могу предположить, что он попросит у тебя, м -м, к примеру, все твои воспоминания, ну, или всю магическую энергию». «И это за простую встречу? А твой господин часом не зажрался?» «Советую выбирать выражение». «Ладно, ладно. Веди давай к своей книжке. Начнем с нее». «Конечно».